Список личных достижений. Возьмите белый лист бумаги. Напишите на одной стороне ваши главные достижения в жизни. Обозначите, почему вы гордитесь собой. Пишите, пока их не будет минимум 20, это снова займет время. Выделите себе, например, свободный час, отправьтесь в приятное место, возьмите только бумагу и ручку и пишите все, что придет в голову. Один клиент поделился со мной, что над своими успехами он задумался впервые в своей жизни на нашей консультации. Говорил мне, что в то время, как постепенно записывал свои достижения, вспомнил и то, о чем уже давно забыл. На следующую встречу он принес мне список, состоящий из 37 пунктов. Когда он зачитывал его, то излучал энтузиазм и большую уверенность в себе, которая очень важна для работы над финальной версией видения. Список личных достижений помогает воссоздать позитивные эмоции каждый раз, когда мы на него смотрим. Анализ мотивирующих видов деятельности. Что вы хотите делать для собственного развития? Хотите получать образование, заниматься спортом или соблюдать правила здорового питания? Что бы вы хотели делать, чтобы оставить что-то после себя на свете? Что бы вы хотели делать, чтобы построить отношения с другими людьми? Чем бы могли заниматься в рамках деятельности Эго 2.0? Анализ мотивирующей деятельности поможет выявить действия, применение которых в вашем личном видении создаст сильную внутреннюю мотивацию. Эту деятельность для наглядности мы разделили на четыре следующие группы. Первая развивающая деятельность. К этому роду деятельности можно отнести, например, образование, развитие навыков, занятие спортом, здоровый образ жизни или эффективный отдых. Второе. Деятельность, создающая наследие. Это то, что останется в мире после нас. Речь идет о результатах физической деятельности, посадка дерева, строительство дома или ментальной передаче идей и ценностных ориентиров. К этой же группе мы можем отнести, например, воспитание наших детей. Третье – деятельность, помогающая выстраивать отношения. Поскольку человек – существо социальное, то наши взаимоотношения с другими людьми являются важной составляющей мотивирующей деятельности. К данной группе отнесем действия, направленные на построение взаимоотношений с нашей семьей, с друзьями или создание деловых контактов. И четвертое – деятельность эго-2.0. Это альтруистическая деятельность, направленная не на себя самого, а на свое окружение. Нечто, что способно помочь другим людям или обществу в целом. Деятельность, несущая в себе глубокий смысл. Для создания оптимального личного видения необходимо найти группу действий, связанных между собой и содержащих все четыре обозначенные области. Например, написание этой книги включает в себя все перечисленные области, развивает литературные навыки, к тому же является идейным наследием. Книга в дальнейшем откроет мне возможности встретить новых людей, и я верю, что она поможет читателям и слушателям сделать свою жизнь более эффективной. Заполнение следующей таблицы снова приблизит вас к финальной версии личного видения. Каждой обозначенной выше области. Попробуйте найти минимум три вида деятельности, которыми бы вы хотели заниматься в своей жизни. Бета-версия личного видения. Бета-версия здесь версия, принимаемая за работу перед оформлением окончательной, альфа, то есть самой главной версии. Последним вспомогательным инструментом для создания окончательной версии личного видения является составление ее первого образца, обозначаемого как бета-версия. Во время моей практики выяснилось, что люди чаще всего откладывают и прокрастинируют начало работы над своим видением. Поэтому бета-версия максимально облегчает первый шаг, благодаря которому значительно увеличиваются шансы на то, что человек начнет работать над личным видением и доведет начатое до конца. Если вы сможете ответить на следующие вопросы, ваша первая бета-версия уже готова. Итак, бета-версия личного видения. Какая ваша любимая цитата? Какая идея резонирует с вашими мыслями сильнее всего? Назовите три самые важные ценности в жизни. Чему вы хотите посвятить жизнь? Чем вы хотели бы заниматься в идеале? Какую пользу вы можете приносить обществу? Какой вид деятельности Эго 2.0 вам под силу?